В ожидании экипажа Глава первая — Надо же, какая красота! Развязывая шнурки покрытых пылью ботинок, я случайно поднял взгляд и не удержался от замечания. В вечерних сумерках на склоне ясно виднелась купа каких-то кустарников, сплошь усыпанных красными и белыми цветами. — Вы, должно быть, изволите говорить про Азалию? — Я не могу. Она сейчас и правда в самом цвету. Дружелюбный ответ на случайно вырвавшуюся у меня фразу подала стоявшая позади девушка. Она вышла встретить меня даже не спустив со спины младенца, очевидно самую младшую из своих сестер, лет двадцати, простая и бесхитростная с виду. Мне сразу подумалось, что это о ней упоминал приятель, и я, наслушавшись его рассказов, не смог теперь без церемонно посмотреть ей прямо в лицо. Так это азалия. Кто бы мог подумать, произнес я в неподдельном восхищении. Сказать по правде, я всегда считал, что азалия всего на всего грязный бурьян, вечно усеянный нежелающими опадать цветочками, покрывающий железнодорожные откосы где-нибудь возле станции линии Яманоте. Поэтому мне показалось невероятным, что та же азалия может быть так хороша в цвету. Примечание. Яманота, кольцевая железнодорожная линия Токио, территориально охватывающая большинство наиболее значимых объектов и мест столицы. Конец примечания. Внезапно я осознал, что нахожусь в невообразимой глуши, на горячих источниках глубоко в горах, и одновременно испытал щемящую грусть, в чем-то даже приятную. Должно быть, именно это чувство зовут печалью странствий. Я, можно сказать, впервые в жизни путешествовал в одиночестве. Тем не менее, не весть, сколько времени проведя в тряском экипаже, забрался так далеко в горы. Вот о чем я думал, вспоминая свой путь из Токио до этого места, занявший примерно полдня. Сегодня, ровно в три пополудни, когда поезд, добравших с долетних гор, преодолевал бесчетное множество длинных туннелей, я не находил себе места от волнения. и уже глубоко раскаивался в том, что отправился в поездку один. Равнодушный к моим страданиям поезд продолжал однако свой бег, выскакивал под сень молодой листвы из одного туннеля и тут же нырял в другой, и каждый раз, как он достигал зазора между двумя подземельями, в глаза мне фонтанирующей струей било сияние меряот листьев, залитых ослепительным солнечным светом. Вспышки эти длились считанные мгновения, после чего все вновь погружалось во тьму. И хотя на самом деле в туннель затягивало лишь нас, пассажиров поезда, мне рисовалась иная картина. Казалось, что вместе с нами вглубь туннеля каким-то образом уносятся и зеленые листочки, что, вырываясь из-под темных сводов, подобно нам, на ничтожно короткое время, они спешат впитать как можно больше солнца, И потому так ослепляют, так глубоко поражают меня, что я невольно задаюсь вопросом: уж не огонь не ли это отчаявшихся? Всякий раз, когда я делал возле окна чуть более глубокий вдох, меня настигал пронзительный запах молодой листвы, и внутри туннелей он ощущался, кажется, даже острее. К вечеру поезд прибыл на затерянную среди гор маленькую станцию. На этом полустанке. оставшимся для меня безымянным, я сменил главную железнодорожную линию на местную узкоколейку, после чего почти час провел, зажатый в тесном пассажирском вагоне. Покинул я его совершенно разбитым, чувствуя боль во всем теле. Однако до гостиницы на термальном источнике, где я планировал нынче остановиться, необходимо было проехать еще около двух ри в дилижансе. Примечание. Ри. Традиционная мера длины равная трем целым девятьсот двадцать семь тысячных километра. Конец примечания. И ладно бы экипаж наш подали в тот же миг, как выяснилось, отправление его нужно было ждать минут двадцать тридцать. Я ничего не знал об этом источнике, и все же мне показалось ужасно нелепым, что я ехал туда в таком настроении. Положим, сегодня мне удастся благополучно до него добраться. но смогу ли я, при том же настрое, через какое-то время продолжить путь, направившись на другие источники, как планировал? А вот ему хватило терпения провести глубоко в горах почти год, думал я, вспоминая приятеля, который три-четыре дня назад, когда я решил подыскать какое-нибудь приятное местечко, куда можно отправиться на неделю в путешествие, подсказал мне идею поездки на полуостров. Впрочем. Меня вдруг осенило. Приятель упорно твердил, что и термальные воды, и виды тут отменно хороши, и даже упомянул, что в гостинице такой-то есть весьма миловидная особа. Словом, так соблазнял этой поездкой, что я предложил ему составить для меня рекомендательное письмо к хозяевам названного заведения. Но когда я озвучил свою просьбу, он со смехом отмахнулся, дескать, как-то это знаешь ли. А в довершение всего дал понять, что будет рад, если я не стану рассказывать в гостинице о нашем знакомстве. Теперь я начал догадываться, в чем дело. Приятель мой в денежных вопросах человек довольно безответственный, нередко доставлявший проблемы окружающим, с оплатой за проживание в здешней гостинице тоже наверняка затянул и в итоге, не зная, как выпутаться, просидел почти год в глухом горном краю. Подумать только, и я приехал сюда по наущению такого бессовестного типа. Устав ждать отправления дилижанса, я пошел бродить вокруг станции, и вскоре внимание мое привлек странныйого вида бочонок, лежащий возле неширокого железнодорожного полотна. Рядом виднелся второй такой же. Как раз в это время к путям на велосипеде подъехал какой-то мужчина и начал пристраивать бочонки, похоже, довольно тяжелые. В двухколесный прицеп. Увидев его, один господин, судя по всему, так же, как и я, державший путь на источнике и теперь в ожидании экипажа, точно также с любопытством оглядывавший бочонки, решительным шагом подошел к хозяину велосипеда и о чем-то с ним заговорил. Я не прислушивался к их беседе, но сам того не желая, невольно улавливал долетавшие до меня фразы: "Что это у вас? Вы пробочки-то?" А это, знаете ли, угощение для лис. Хм, лис, вы сказали. Стало быть, и их тоже где-то разводят? А как же? Тут, если вперед немного проехать, будет лисий питомник. Лисий питомник? Удивительно. И сколько же там зверей обитает? Дайте-ка прикинуть. Голов сто наберется, пожалуй. Неужели так много? А проблем с ними не возникает? А? Никого своими чарами не прельщают? «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> Последнюю реплику я толком не разобрал, но мужчины в это время дружно в голос захохотали. Наверное, в непонятных мне словах содержалась какая-то скабрёзность. Путешественник снова поинтересовался. «Так что же там в бочонках?» «А в них, знаете ли, ноги лошадиные», — пояснил хозяин велосипеда и небрежно сгрузил бочонок в прицеп. Этот случайно подслушанный неприятный разговор лишь усугубил моё и без того подавленное состояние. Страшно представить, что можешь встретить ночь на такой вот горной дороге. Я снова бросил в сторону дилижанца укоризненный взгляд. Что же они там так долго возятся? Вскоре сообщили, что всё готово к отправлению. Народу в салон набилось порядочно. Однако тех, в ком можно было распознать приезжих, оказалось всего двое. Я, да ещё тот мужчина. что недавно вел разговоры с хозяином велосипеда. Все остальные похоже были местными жителями. Я расположился в глубине салона, заняв самое дальнее от входа место. Пусть чуть сильнее потрясет, не страшно. Тут мне будет спокойнее всего. Наконец, дилижан стронулся и покатил по тректу вдоль горной речки, сквозь воды которой просматривались лежащие на дне камни. Все кроны деревьев, какие мне удавалось увидеть из окна, были густы и зеленые, а день уже клонился к закату, свет его становился все слабее, поэтому, когда мы проезжали в тени деревьев, делалось едва ли не зябко. Тут и там вдоль дороги виднелись сельские дворы. Вскоре внимание мое привлекла внушительная толпа, собравшаяся перед одним из домов. Когда дилижанс подъехал ближе, Из толпы внезапно выскочил мужчина и, вскинув руки, бросился к нам. Он, как будто просил о помощи. Лошади остановились. Наверное, произошло что-то страшное, может быть, даже убийство. Я почувствовал беспокойство. В это время народ расступился, и из толпы вперед вышло человек пять или шесть, чрезвычайно взволнованные. Они о чем-то громко переговаривались друг с другом. Приглядевшись, Я увидел среди них девушку в приметном наряде. Да ведь это же невеста. Подобного я никак не ожидал. Ну и ну. Они что же, собираются ввести ее к жениху в этой карете? В салоне, однако, и без того уже было тесно, поэтому подошедшие растерянно замялись у двери. И тут одна пожилая женщина, по-видимому, мать невесты, успевшая до того заглянуть к нам в окошко и окинуть салон цепким взглядом, Громко крикнула: "Там рядом с модным господином место есть". Услышав ее крик, я машинально осмотрелся вокруг. Модный господин? Но среди пассажиров таких кажется не наблюдается. И тут сообразил о ком речь. Что же это? Неужели модным господинам назвали меня? Я чуть заметно усмехнулся. Действительно, из всех присутствующих европейский костюм был только на мне. правда изрядно поношенный, но это, судя по всему, значения не имело. В такой глуши я все равно казался невероятным модником. Однако перспектива стать соседом селяночки привела меня в некоторое замешательство. Я сам, в общем-то, был не против, но у моего испанского красного галстука вполне могли иметься возражения. Это был подарок от одного человека. Продавались такие галстуки, похоже, в одном единственном магазине в Гинзе. Ибо, когда я в своем галстуке проходил мимо, продавцы чуть заметно кланялись в знак приветствия, причем не мне, а галстуку. Примечание: Гинза — роскошный торговый квартал, расположенный в центральной части Токио на территории специального района Тюо. Конец примечания. Я еще не успел толком разглядеть лице коневесты, поэтому не мог судить, насколько она хороша. Хотя в любом случае это была обычная деревенская девушка. Когда нашлось иное решение, на моё счастье нам не пришлось стукаться коленками друг о друга. Один из сидевших вблизи дверей пассажиров, судя по виду, местный житель, заметил возникшую неловкость и пересел ко мне, уступив своё прежнее место невесте. В итоге в дилижанс сели только двое: невеста и мужчина в годах, вероятно, её отец. После этого отбывающие и провожающие еще какое-то время громко переговаривались, но затем протрубил разжог, и мы поехали дальше. В дилижансе очевидно собрались хорошо знакомые отцу невесты люди, и все они принялись что-то дружно, не понижая пронзительных голосов, обсуждать. Говорили на местном диалекте, не очень мне понятном, но я был почти уверен, что разговор крутится вокруг сидящей тут же невесты. Невеста ехала, повернувшись ко мне спиной. Зажатая между другими пассажирами, она вся подобралась и притихла. Поскольку я не видел ее лица, то вполне мог ошибаться. Но мне казалось, будто на нем нет и тени улыбки. Девушка словно застыла и даже когда экипаж трясло, старалась не шевелиться, из-за чего ее поза казалась еще более вымученной. Я от души ей сочувствовал. Вокруг, между тем, не смолкали шумные разговоры. Но это, пожалуй, было даже неплохо. Намного лучше, не объяснимо гнетущего молчания. Как бы то ни было, даже я, до самого недавнего времени пребывавший в унынии, странным образом оживился. Стоило мне получить роль в этой посторальной шуточной пьеске. Да-да, маленькую роль второстепенного персонажа так называемого приезжего столичного юноши. Дилижанс продолжал свой путь по-прежнему, двигаясь берегом реки. Она неизменно виднелась внизу, слева, хотя русло ее становилось все уже. Дорога тоже все больше напоминала горную тропу. Ветви деревьев замелькали в опасной близости от моих щек. Время от времени перед нами вспархивали вспугнутые птахи. Казалось, достаточно высынуть руку из окна, и можно схватить какую-нибудь летунью. Спустя время мы доехали до места, где дорога делилась на двое. Тут дилижанс ненадолго остановился. Вышли невеста, ее отец и еще пара местных жителей. На развилке, сгрудившись, стояли несколько мужчин. Похоже, они специально дожидались прибытия дилижанса, чтобы встретить невесту. Я гадал, неужели дальше участники этого свадебного кортежа пойдут пешком по горной тропе. Личи к невестам мне в итоге рассмотреть так и не удалось. Пока я высынувшись из окна с чувством некоторого облегчения провожал взглядом удаляющуюся фигурку этой героической девушки, протрубил разжог, и дилижанс тронулся с места. В сравнении с атмосферой, царившей в салоне еще недавно, повишившая теперь тишина казалась безжизненной. Да и дорога превратилась вдруг в настоящий серпантин, пошла зигзагами. Точно кривая температурного графика, а оставшая привычная речка виделась теперь сверху все более далёкой. Солнце уже закатывалось, возможно, поэтому окрестный пейзаж стал постепенно окрашиваться в тона сепии. Дети на поле в свете последних лучей заходящего солнца мандарины у них в руках коротко вспыхивали золотом. Девушка рвущая траву одной рукой она прижимала к себе корзину. И потому напоминало краба. Высокие деревья, которые так отчаянно качали ветвями, словно пытались подать мне, глядящему из окна, делижанса какой-то знак. Все это я несомненно видел впервые в жизни, и все-таки меня не оставляло чувство, будто где-то, когда-то я сходный пейзаж уже наблюдал. Может быть, я видел его на чьей-то картине или во сне? Так я размышлял, испытывая душевное волнение. вполне естественная в такой момент и вдруг подумал, что ощущения мои, возможно, объясняются усталостью. Помнится, я читал в одной книге, что в периоды, когда зрение наше утомлено, все тела в пространстве, равно как и во времени, нередко для нас удваиваются. Примечание: это неточная цитата, как и весь параграф в целом, служит отсылкой к тексту романа Марселя Пруста «Под сенью Дев». увенчанных цветами. 1918. Между тем, по мере того, как карета катила вперед, я видел, как все три дерева приближались. Где я уже смотрел на них? Неужели они появились из таких уже далеких лет моей жизни, что окружающий их пейзаж успел полностью изгладиться из моей памяти? Или это был совершенно новый образ, родившийся во сне, приснившимся мне прошлой ночью? но уже настолько размытый, будто дошел до меня из куда более давних времен, а может, я никогда не видел этих деревьев, и в них, как в других деревьях и кустах, виденных мною в стороне Германта, таился смысл такой же темный, такой же трудно уловимый, как далекое прошлое, и потому я воображал, что должен вспомнить, где я их видел, хотя на самом деле они требовали, чтобы я глубже в них вдумался. Хотя, может быть, и смысла-то никакого в них не было, а просто у меня устали глаза, и деревья двоились передо мной во времени, как иногда предметы двоятся в пространстве. Я не знал. Перевод Елены Боеvской. Конец примечания. Что касается первого утверждения о пространственном удвоении, то подобное мне доводилось испытывать не раз. В городе нередко бывало, что я совершенно обессиленный сидел где-нибудь в тесном кафе на неудобном стуле, а очертания окружающих предметов, картина на стене, цветочная ваза, тяван начинали смутно двоиться. Примечание: тяван — керамические чаши, пиалы для чая. Конец примечания. Что же до нынешних моих ощущений невыразимых, мучительных... когда при виде какого-то пейзажа кажется, будто вот-вот вспомнишь нечто подобное, но вспомнить никак не можешь, то не исключено, что в некоторые моменты для меня, как во втором упомянутом случае, все начинает двоиться во времени. Например, сейчас, когда я еду куда-то в старом расхлябанном экипаже, солнце наконец село. Я с удивлением разглядел изделизанца, как в одном из горных домишек. Старушка чистит какой-то предмет, кажется, светильник. Он определенно напоминал старинную керосиновую лампу, и я призадумался: неужели сюда до сих пор не провели электричество? А если так, значит, его не будет и в гостинице, где я собираюсь заночевать. Дилижанс остановился. Вместе с парой-тройкой других пассажиров я покинул салон. Немного отошел от главной дороги. Затем быстро спустился по довольно крутому склону. В конце тропинки, в полном соответствии с описаниями, нашлась гостиница, название которой упоминал приятель. Там я устал опустился на дощатый пол полутемной передней и уже начал развязывать шнурки, когда вдруг поднял голову и сквозь сгущающиеся сумерки ясно различил на склоне, по которому только что спустился, неожиданно красивые цветы. белые и красные. Глава вторая. В это время со стороны кухни послышались торопливые шаги. Подошла еще одна горничная, которую, видимо, привлекли звуки наших с девушкой голосов. Она провела меня в застеленную татами комнату на втором этаже. Комната выходила на горную речку, судя по всему, ту самую, которую мы наблюдали из делижанса. Впрочем, куда больше меня интересовало другое, поэтому едва войдя, я сразу устремил взгляд вверх на потолок. Есть, там, как и положено, висела электрическая лампочка. Казалось бы, что такого, но я был счастлив. Когда горничная спустилась, я встал и попробовал включить свет. В комнате было уже довольно темно. Свет однако не загорелся. Я прищелкнул языком от досады. Как раз в этот момент горничная вернулась. Она принесла уголь, чтобы развести огонь. Видя мое неудовольствие, она поспешила извиниться. Сегодня что-то запаздывают со светом. Так-то его к этому времени обычно уже дают. Вот оно что. Я покраснел от смущения, словно ребенок, которого застали за недозволенной шалостью, и не присаживаясь, пошел раздвинуть сёдзи, из-за которых доносился шум реки. Примечание. Сёдзи. Скользящие перегородки в виде обклеенных бумагой деревянных решетчатых рам, разделяющие пространство японского дома. Конец примечания. Она протекала буквально у меня под ногами. Лишь ее поверхность по-прежнему давала бледный белесоватый отцвет. На противоположном берегу вставала гора. Черная-черная. И очень высокая. Шея устанет на такую смотреть. Похоже, какой-то купальный бассейн выдавался в реку. В полумраке ощущался едва уловимый запах горячей минеральной воды. Следующим утром я сидел, погрузившись в тот самый бассейн, который выходил на реку. Остекленные наружные двери купальни я оставил открытыми. Хотел полюбоваться хвойным лесом, густо покрывающим гору напротив. Подсвеченные сзади лучами солнца деревья. виделись настолько четко и ясно, что казалось, до них можно дотронуться рукой. Правда, несмотря на почти полное безветрие, ко мне откуда-то нанесло кучу сосновой хвои. Свежие ярко-зеленые хвоинки рассыпались по воде ровным слоем, укрыв весь бассейн. Стоило пошевелить плечами, как тут же ощущалось легкое покалывание. Я приподнялся, хвоинки потянувшись следом. Облепили тело, руки словно покрылись статуировками. Пожалуй, даже неплохо, все-таки занять не однотонной желтой кожи. И тут я невольно навострил слух. Ладно, всего один возглас, раздавшийся у меня над головой голос, прозвучал несколько не скромно, но по-своему мило. Что-то в нем чудилось смутно знакомое. Я непроизвольно поднял голову, поглядел из бассейна туда. Откуда этот голос послышался? И разглядел в коридоре на втором этаже, как раз возле своей комнаты, мелькающую в зазорах увитой глицинией перголы девичью фигурку с метлой в руках. Видимо, кто-то окликнул девушку. Должно быть, горничная с первого этажа. Вот она и отозвалась, подав эту короткую реплику. Восседая на краю бассейна, я рассеянно наблюдал за ней. Когда мне вдруг показалось, будто она обернулась в мою сторону, и я тут же, словно робкая птаха, с плеском соскользнул обратно в воду, разогнав при этом по всему бассейну плававшие на поверхности хвоинки. Сконфуженный я принялся вылавливать их двумя руками, но они точно жуки-вертички легко от меня ускользали. В ладонях моих не оставалось ничего, кроме зачерпнутой из бассейна горячей воды. Но до чего чистой, до чего прозрачной была эта вода? Я поднимал ее высоко перед собой и напрягал глаза, пытаясь что-то там высмотреть. Словно самому себе показывал. Вот, мол, и сердце мое, очистившись здесь, так же просветлело. Когда я вышел из купальни, девушка подметала лестницу на второй этаж. Заметив мое приближение, она торопливо отдернула заткнутый за обе подол кимоно посторонилась и, смущенно зардевшись, поклонилась мне. А я, что с меня взять, едва склонил голову и, ничего не сказав, стесненный и угрюмый, просто прошел мимо. Так и не воспользовавшись единственной, представившейся мне возможностью, перекинуться с этой девушкой словом другим. После, вернувшись к себе в комнату, я погрузился в горькие думы. «Ну почему у меня вечно вот так?» Ведь и с подругой в Токио, когда расходились, вышло, наверное, не лучше. Решил высокомерно, что виновата она одна, и даже не подумал, что сам-то я хорош, что это я, вероятно, ее изводил, а не наоборот. И прочее, и прочее. Начав с гостиничной горничной, которую только что смерил недобрым взглядом, я, не отдавая себе в том отчета, погрузился в мысли о другой девушке, которую так страстно мечтал позабыть, что даже пустился ради этого в подобное путешествие. Глава третья. Дорога сюда заняла у меня всего день, но за один этот день я многих повстречал и многое повидал: мужчину из лисьего питомника, неожиданно подсевшую к нам по пути невесту селяночку, вечерний пейзаж цвета сепии, который я наблюдал из окна дилижанса. Благодаря этому. Я совершенно проникся дорожным настроением и совсем не прочь был задержаться в местной гостинице подольше. С другой стороны, мне не терпелось хотя бы на день раньше вернуться в Токио, чтобы замериться с оставленной подругой, и при этом казалось неуместным прерывать запланированное путешествие, ведь это не хорошо, так не делается. Иными словами, я испытывал удивительно противоречивые чувства. но все-таки решил, что из гостиницы, как ни рассуди, надо съезжать. Время близилось к полудню. Вскоре, как мне сообщили, мимо как раз должен был проезжать дилижанс, следующий через перевал, который я наметил себе целью. Поэтому я поспешил закончить свой ранний обед, покинул гостиницу и направился туда, где следовало ждать его прибытия. Мой скромный портфель взялась донести до места девушка горничная. Прочая прислуга была видимо в тот момент занята, пока я приобретал в преддорожном чайном домике, где обычно дожидались экипаже, открытки и сигареты, девушка, как вкопанная, стояла возле скамьи и бережно обнимала мой портфель, не решаясь опустить его на землю, словно это было что-то ценное. Закончив с покупками, я почти силком отнял у нее свои вещи и присел на скамью. До прибытия экипажа оставалась похоже еще какое-то время. Девушка однако никуда не ушла, стояла на том же месте и лишь изредка оглядывалась на дорогу, проверяя, не показался ли дилижанс. Я подумал, кто знает, увижу ли я ее когда-нибудь снова. Мне хотелось что-нибудь ей сказать, но решаться нужно было теперь же. Однако о чем же с ней заговорить? И тут я случайно вспомнил про своего приятеля С. В конце концов я уже уезжаю. Как бы бесчестно ни поступил мой друг в отношении хозяев местной гостиницы, меня это уже не заденет. Кроме того, его поведение, ведь он абсолютно точно не желал, чтобы о нем здесь вспоминали, объяснялось, возможно, еще какими-то обстоятельствами, о которых ему самому тяжело было говорить. А раз так... то тем интереснее будет расспросить обо всем эту девушку. Решено, так и сделаю». «Ты случайно не помнишь, — начал я, — одного человека по имени Эс. Он приезжал сюда, кажется, в позапрошлом году. «А, Эс Сан. Это мой близкий знакомый. Я сам приехал сюда, потому что он рассказал мне об этих местах. Надо же, вот оно что. Кто бы мог подумать?» В ответе чувствовалась некоторая неловкость, но, судя по всему, упоминание С не стало для девушки чем-то неприятным. Все мои домыслы и страхи разом были сметены прочь. Он ведь, если не ошибаюсь, пробыл здесь довольно долго, и правда, кажется, в апреле к нам приехал, а потом и новый год тут же встретил. Неужели настолько задержался? Он тогда, наверное, выпускное сочинение писал, или еще что-то в том же духе? «Даже не знаю, только он каждый вечер чуть не за полночь засиживался и все занимался, занимался». Она сказала это совершенно спокойно, но потом, похоже, спохватилась, удивившись собственным словам, и лицо ее залилось краской. «С кем бы, когда бы я не вел беседу, мне всегда тяжело смотреть собеседнику прямо в лицо. Ничего не могу с собой поделать. Вот и теперь, беседуя с этой девушкой, Я упорно отводил взгляд в сторону, но тем не менее по некоторым приметам смог уловить ее внезапное замешательство. Она показалась мне вдруг трогательно милой и очень красивой. Однако же, друг мой, до сего момента я совершенно необоснованно подозревал тебя в весьма неблаговидном проступке и был неправ, готов принести извинения. А все же ты не безвинен, хотя винить тебя нынче... Следует лишь в известной доля безсердечия, но это подождет до возвращения в Токио. А пока я тебе просто от души завидую. В этот момент я решительно поднялся. Дилижанс еще не показался из-за края утеса, скрывавшего дорогу, но ухо чутко уловило нужный звук: трубил почтовый рожок.